«Минт-стрит в Тауэре. Сумерки. 20 октября 1714 «Так близко, и все же так далеко!» — сказал Чарльз Уайт. Когда Исаак Ньютон спустился по лестнице в лиловые сумерки Минт-стрит, ковчег был для него еще ближе и еще недостижимее, чем полминуты назад. Множество людей прибыли одновременно, причем двумя отдельными группами. Первую Исаак увидел еще из окна. Человек шесть молодых дворян, верхами, еще в коронационных плюмажах. Судя по всему, это были кавалерийские офицеры. Они окружили королевских курьеров, охраняющих дом-смотрителя. Те не могли сопротивляться конным, но все в какой-то мере разделяли кураж своего капитана, поэтому выпячивали грудь, хватались за эфесы и, звучно грассируя, грозили оскорбителям судом и расправой. Однако этот гул утих еще до того, как Ньютон окончательно спустился на улицу, где его, вопреки обыкновению, никто не заметил. Все взгляды были устремлены на одного из верховых дворян, хорошо, но не броско одетого юношу, молчавшего, пока курьеры Чарльза Уайта сыпали оскорблениями и хорохорились. Его первым словам предшествовала цезура, и в эту краткую минуту все услышали глухой стук башмаков. По Минд-стрит приближалась вторая группа людей предводитель всадников откинул плащ и явил взором огромный документ с красной печатью на шнурке «Хе -хе -хе. немец покорпел над словарем хохотнул кто-то из курьеров ближайший к нему всадник крикнул молчать и проявляйте почтение когда говорите о короле боже храни короля начал предводитель и все его спутники подхватили курьеры отозвались бессвязным гулом юноша сломал печать развернул документ и прочитал да будет ведомо всем присутствующим что я георг первый милостью божьей король соединенного королевства великобритания и прочее сим увольняю мистера чарльза уайта сквайра от должности капитана королевских курьеров и назначаю на его место «Уильяма, графа Лоствителлского!» Юноша поднял взгляд от бумаги и начал ее сворачивать. «Я граф Лоствителлский», — сообщил он почти робко. «Я увольняю вас всех от должности», — обводя взглядом пеших. «Люди, которых вы видите, новые курьеры короля, и они примут ваши обязанности» продолжение его речи стук башмаков делался все громче. Он эхом отдавался от казематов на северном отрезке Минт-стрит, где жили монетчики. Сейчас те как раз обедали, но повскакали с мест и бросились к окнам смотреть, что происходит. Первым показался белый конь, за ним на полкорпуса серый. На обоих ехали всадники в мундирах собственного его величества блэкторонского гвардейского полка. Следом маршировали пехотинцы. Даже если у старых курьеров был соблазн схватиться с новыми посреди Минд-стрит, теперь он пропал. Один за другим они затолкали шпаги обратно в ножны, сорвали значки с серыми борзыми, бросили их на мостовую и зашагали к медной горке, обходя идущего навстречу сэра Исаака Ньютона. «Милорд», — сказал Ньютон, — «сэр Исаак». Лоствиттел приподнял шляпу. «Я рад, что его величество так быстро избавил монетный двор от этих людей. Приветствую вас в тауре Сегодня великий день!» «Премного благодарен!» Лоствиттел снова приподнял шляпу. «Эти люди, как вам известно, не подпускали меня к ковчегу его величества с того самого дня, как мне стало известно, что он, возможно, был вскрыт. Говоря, Ньютон под заинтересованными взглядами новых курьеров бочком подбирался к двери в дом смотрителя. Колонна солдат остановилась на углу улицы под башней лучников. Второй офицер, полковник, как теперь стало видно, с деревяшкой вместо одной ноги что-то приказал подчиненным, включив целую цепочку последствий, завершавшуюся непонятными выкриками сержантов. В итоге солдаты отправились по казармам в разные части Тауэра. Тем временем офицер на белом коне, генерал, рысью подъехал к королевским курьерам и остановился рядом с графом Лоствиттелским. Это был герцог Мальборо. Поэтому некоторое время ушло на то, чтобы все присутствующие засвидетельствовали ему разные степени почтения. Одноногий полковник замыкал тыл, За спиной у него оставался взвод солдат, еще не отправленных по казармам. Однако они стояли на почтительном отдалении, так что Ньютон был единственным пешим среди конных. Белое облачко над алым маском в темном провале улицы. «Милорд», — объявил Мальборо Лоствителлу, — «в этом здании» находится принадлежащий Его Величеству ящик с замками, называемый ковчегом. Ковчег этот имеет чрезвычайный статус. В нем хранится свидетельство. Время от времени его вскрывают, и коллегия, избранная государем, подвергает свидетельство беспристрастному рассмотрению с целью узнать, исполнил ли директор Монетного двора Его Величества Тут Мальборо позволил себе кивок в сторону Ньютона. «Обязательства, взятые им при вступлении в должность. Вы видите, что испытание Ковчега – дело исключительной важности. Но оно имеет смысл лишь в том случае, если свидетельство, то есть его содержимое, соблюдается в неприкосновенности. Никто...» заинтересованный в исходе испытания, которое состоится через 9 дней, не должен приближаться к ковчегу. Такова воля короля. Я счастлив исполнить волю его величества, Ваша Светлость». «Прекрасно», — отвечал Мальборо. «Полковник Барнс, вы ведь поможете лорду Лоствиттелу в его задаче?» «С удовольствием, Ваша Светлость». Одноногий полковник поворотом головы привел взвод блэкторонских гвардейцев в движение. Солдаты встали по обе стороны двери, минуту спустя к ним спешившись присоединились новые курьеры. Герцог Мальборо поворотил коня и ускакал прочь. Ньютон повернулся и ушел назад в лабораторию.